Глава восьмая Отец крикнул Бити, держись!» Бити не успела полностью вынырнуть из омота дремоты, когда почувствовала сильный толчок. Луч прожектора резко ушел вправо и вниз. Сквозь пятно тумана проглядывали хвойные верхушки. Самолет развернул градусов на 20. Мотор взревел. Наверное, отец нажал на газ. Корпус завибрировал. Возможно, погнута одна из лопастей винта. Нос планера задрался. За стеклами пилотской кабины обозначилась черная пелена, в которой растворялся белый конус света. Потом самолет резко пошел вниз. битя закричала. Спустя секунду ли две машину сотрясла короткая очередь толчков и самолет резко опрокинула. Все это сопровождалось хрустом стекла, скрежетом металла и глухими ударами в корпус. В Шея заломила, от сотрясение загудело в голове. Ну вот вроде движения и падения прекратились. Слышно, как рядом, прямо за спиной Бити тихо скулит шева. Вокруг темень. Со стороны двигателя раздались щелчки, потом шипение. Бити висела на нижнем ремне, пристегнутое кресло. «Почему молчит отец?» Папа, позвала Бити, поворачивая голову. Голос прозвучал тихо, с хрипом, словно на тяжелом выдохе. А в следующее мгновение она уже не могла выдавить из себя ни звука. Как бы ни было темно, но отчетливо увиделось. Из груди отца торчал расщепленный на конце сук толщиной с руку. Его рот был широко открыт в беззвучном вопле, глаза выпучены. Бити отпрянула. Машинально отшелкнув карабин ремня безопасности, свалилась на изгиб кабины возле двери. Опять же машинально утопила предохранитель и повернула ручку. Удар о землю. Почти плашмя, ребрами, на остатки дерева. Очень больно. Сознание помутилось. В ту же минуту сверху прямо и на спину упала шеба. Самолет висел в нескольких метрах над Бити, зацепившись за ветви. Сколько дней прошло с той ночи, а потом тянулись страшные часы. Для многих людей самыми страшными стали первые сутки и недели войны, а для Бити ужасающими стали недавно минувшие. В сравнении с ними начало войны – просто опасная сафари. На три четверти кровь Бити Гиркин была ирландской, а на четверть итальянской. Ее прабабка по материнской линии происходила из Калабрии, Из тысячелетней семьи аристократов, владеющих холмистыми низкогорными землями, испокон веку отдаваемую в аренду крестьянам для возделывания мандариновых и инжировых садов. Впрочем, Бити лишь формально была частью аристократического рода. В ней не признали бы родню те, кто оставался в Калабрии, потому что ее прабабка в 16 лет сбежала с американским солдатом из семьи итальянских переселенцев в новый свет. Тем не менее, в Бите проглядывали южно-итальянские черты черные брови, темно-карие глаза, заметные скулы, чуть заостренный подбородок, а еще в неустоявшемся характере были заметны экспансивность и чувственность. Ирландские гены одарили ее светлой кожей, рыжинкой в волосах и настойчивостью. Мать Бити была врачом. Только спустя неделю с начала войны она возвратилась домой. Все это время была на работе. Пришла домой, потому что не могла продолжать работать. С ее ладони сползла кожа. «Это альфа и бета», — объясняла она. «Бета-излучение немного проникает сквозь тонкие медицинские перчатки. Людей приходится переносить и переворачивать. От усилий руки быстро потеют, и надо снимать перчатки время от времени, чтобы кожа не набухала. Так не спасает. Очень много раненых. Да и просто рвутся перчатки, а надеть другие забываешь или не можешь». Без них живую ткань начинает сжечь альфа-излучение. Мы ведь не знали сначала. Поэтому сейчас у многих медсестер и врачей на ладонях нет кожи. Зажили руки, затянулись тонкой светло-розовой тканью, но весной она погибла. Русские тогда ударили по электростанции, и несколько медицинских бригад на вертолетах отправили оказывать помощь пострадавшим в близлежащем городке, перед тем, как транспортировать их в госпиталь. Больше всего было обожженных и контуженных, с кровотечениями из ушей, имеющих респираторные заболевания. Один из раненых, при котором по недосмотру оказалось оружие, вскочил с насилок и начал палить. Наверное, ему привиделись русские. Ни в кого не попал, кроме матери Бити. Одна пуля и моментально. Отец Бити работал на заводе электроники в получасе ходьбы от дома. Компания, владевшая предприятием, вместе с военными за несколько месяцев построила еще несколько производственных корпусов, установила оборудование, начали делать механизмы и электронные схемы для высокоточного реактивного вооружения. Вскоре поползли слухи, что русские узнали о производстве и теперь надо ожидать ракетного удара. С каждым днем такая вероятность росла, хотя бы уже потому, что противовоздушная оборона раз за разом стала давать сбои, чаще всего из-за технических проблем и отсутствия боеприпасов. О проблемах обороны армии в целом говорили по телевизору дикторы и эксперты, журналисты писали в газетах, люди судачили на улицах. Жаловались на отдельные моменты и сами военные. Причем на дальних фронтах американская армия и ее союзники воевали более-менее успешно. Россия теряла один за другим регионы и бои шли на ее территории. Китай вышел из игры, ему перекрыли все пути торговой и военной экспансии, и его экономика не могла отойти от удара русских ракет по самым высокоразвитым районам. Но из-за того, что война затянулась, а первые русские атаки оказались слишком разрушительными, у Америки начались серьезные проблемы. Сказался фактор чрезмерно широкого поля военных действий, как говорили. Если в самом начале глобального конфликта русские не били по высокотехнологичным производствам на территории третьих стран, где американские компании развернули производство продукции для оборонного комплекса Соединенных Штатов задолго до дня А, то позже стали их уничтожать. Где диверсиями, где авиацией, ракетами. Прикрыты они были плохо и не самыми передовыми средствами. Возник дефицит современных боеприпасов, тем более что военные действия затянулись. Русские, видимо, обнаружив слабое место противника, порой применяли тактику двойных ударов. Сначала били кинетическими блоками, иногда по второстепенным целям, а затем прилетали ядерные заряды. У расчетов ПВО не хватало времени на перезарядку, либо вообще нечем было заряжать пусковые установки. Не хватало билтов. Уже в первый день были уничтожены два завода, производившие пучковые излучающие структуру и мономолекулярные кристаллы для тогда еще секретных туннельных лазеров, и до сих пор не было возможности восстановить их производство. Скорее всего, это была трагическая случайность, потому что вряд ли русские знали, что именно производилось на предприятиях, по которым они ударили ракетами с маневрирующими гиперзвуковыми блоками. Значительное число таких ракет у русских тоже стало сюрпризом, здесь не доработала разведка. Достижением было то, что Россию путем общего политического давления, ультиматумами и втягиванием в обманные переговоры и договоры принудили не наносить в течение нескольких месяцев удара стратегическими силами. За это время удалось перегруппироваться, переместить или открыть важные производства и усилить их защиту. Тем временем тактическое ядерное оружие истощало русских. И лишь когда произошли перестановки в руководстве России, возобновились мощные удары по штатам и их союзникам. Так или иначе, опасаясь удара русских, при котором мог быть уничтожен не только завод, но и город, в котором он размещался и где жили Гиркин, отец решил отвезти Бити в Канаду. Там когда-то обосновалось семейство ее старшей сестры и было сравнительно безопасно. Он не решился отправить дочь в одиночку сухопутно. Слишком много развелось банд. Стали нападать даже на транспортные колонны из пяти-шести машин. Некоторые занимались захватом людей, чаще всего пропадали молодые девушки и парни, которых крали или выманивали в серые зоны, куда полиция не совалась, а у гвардии просто не доходили руки. Ехать в Канаду вместе тоже не было возможности, потому что на это ушло бы несколько дней, а то и недель, а отца с работы не отпускали из-за нехватки таких высококлассных специалистов и из соображений безопасности. Еще один вариант воздушный. В стране работало несколько десятков небольших аэропортов, крупные сохранившиеся или восстановленных. Использовались почти исключительно военной авиации, над ними, разумеется, висела угроза поражения термоядерным боеприпасом. С небольших аэродромов и самолета летали средние и ближнемагистральные. Вертолеты для регулярных пассажирских перевозок почти не использовались. Малая авиация применялась шире, но из-за дефицита авиационного топлива цена была очень высокая, а их маршруты обычно лежали на юг, в Латинскую Америку, на острова Карибского бассейна, куда люди стремились бежать из штатов между тем у семьи гиркин был одномоторный четырехместный самолет и отец бити мог похвастаться пятнадцатилетним летним летным стажем он подал заявку на совершение перелета получил одобрение отправился к своему шефу требовать сутки отпуска далее и вместе с выходными получилось двое суток на путешествие туда обратно да можно было отправить бити подобным же образом на самолете частного извозчика но похоже отец имел какие то соображения которыми не успел поделиться с дочерью Она не знала, что произошло, по какой причине самолет снизился. Может быть, отец тоже задремал? Но тогда должно было сработать оповещение о снижении до опасной высоты. Не сработало? Или было отключено? Может быть, двигатель стал терять мощности из-за старого и плохого топлива? А отец надеялся справиться, не тревожа при этом дочь? Причин могло быть много. Последнее, что она слышала, это новости по радио. Россия потеряла больше 10 миллионов человек гражданского населения с начала военных действий, не считая населения областей, вышедших из-под власти Москвы. За прошедший месяц русские теряли каждый день от 7 до 22 тысяч человек. Стремится к нулю число регистрации беременности. И все. Бить и задремало. Потом сплошная темень, сырой лес, туман. Бить не то что двигаться, дышать больно, похоже на сломало ребра аптечка теплая одежда да все осталось в самолете зацепившимся за ветви и стволы сосен и отец висит на ремнях безопасности с колом в боку и истекает крови он несколько раз стонал утробный, продолжительный стон тела из которого уходит жизнь человека жившего в этом теле уже нет и плоть оставшись без хозяина зовет его но вместе с хозяином ушла разумная речь Разрушились осмысленные образы из форм, передаваемых глазами, потеряли значение звуки, поступающие от слуховых рецепторов, а импульсы, пробегающие по мышечным волокнам, не приводят к слаженным движениям. Бити еще в первые секунды после падения отползала на несколько шагов в сторону, осматривалась и прислушивалась. Стон прекратился, но слабо завыла шеба, и была слышна ускоряющаяся капель. Собака. Задрала морду и трусливо, часто останавливаясь, бегала вокруг того места, откуда слышался стук капеля трухлявую древесину. Превозмогая боль в ребрах, Бити позвала. «Пап!» Он не отозвался. Подступили рыдания, сопровождаемые острой болью в ребрах. Она догадывалась, что это капает. Приговаривая. «Пап! Пап!» Бити поднялась на ноги и медленно полушажками подошла ближе к этим звукам. Кровь.